Глава 52. Торговля прошла бойко. Словно посетители караулили всю неделю, чтобы в субботу налететь и раскупить обновки за какие-то несколько часов. Получила я и пару заказов на эксклюзивные украшения. Женский браслет с серебром, медью и каплями алых гранатов. На удачу и страсть. И охранное кольцо для молоденькой и небогатой девушки. С чувством глубокого удовлетворения вечером я закрыла лавку. Накормила голодную хвостатую Орду и вместе с двойняшками отправилась на прогулку. На окраине города раскинулся широкий парк, плавно переходящий в лес. На площади высилась карусель с разноцветными лошадками и слонами. Торговцы заманивали к себе в палатки полакомиться леденцами и пирогами. На душе становилось спокойнее, когда я смотрела на мирно гуляющие семьи с детьми. Варда и Тимош держали меня за обе руки. Интересно, о чем они думали? Двойняшки говорили, что помнят, как когда-то они ходили здесь с отцом. Мы прошли мимо палаток по тихой дорожке, мощёной алым кирпичом, и спустились к озеру. Игриво поблескивала зеркальная гладь, на причале караулили лодочники. Один из них помахал рукой и предложил. «Госпожа прекрасная, прокатиться не желаете? Или лодочку в аренду взять? Если на сутки, то скидка 30 процентов». «Желает, но не с тобой, дружище». — послышался зычный голос Дарана. Он спешил к нам, сложив ладонь козырьком у лба. Солнце ползло к западу, лучи вспарывали воду, озеро бликовало, заставляя щуриться при взгляде на него. Налетел ветер, растрепав ворот белой рубашки и каштановую шевелюру дракона. Пахнуло влагой и камышом. «Смотрите, лягушка!» — запищала Варда, тыкая пальцем в сторону берега. Тимар, скорее лови и целуй! Чего стоишь, балда?» «Сейчас я ее поймаю и тебе за шиворот засуну», — пригрозил мальчик сестре. «Это я виновата». Рассказала сказку про царевну лягушку и Варда теперь регулярно дразнила Тимоша. А тот злился и пыхтел, как маленький ежик. Даррен совершенно бессовестно обвил рукой мою талию и притянул к себе. Жадно вдохнул воздух у моего виска. «Прости, задержался». «В следующий раз включу таймер и буду брать проценты за простой». Сказала я строго, но сердиться и мысли не было. Дракон шутку оценил, потому что его губы расплылись в широкой довольной ухмылке. Через несколько минут мы уже усаживались в лодку. Даррен предусмотрительно захватил пакет с маленькими творожными булочками и лимонад, а мы взяли яблок. Я никогда не каталась на лодке по озеру, а сейчас не терпелось окунуться в эту деревенскую романтическую атмосферу, Вдоль берега тянулись мясистые листья кувшинок и лилий, качался камыш. Лебеди, эти белоснежные крылатые обжоры косили на нас темными круглыми глазками, пока не решаясь подплывать. Но наверняка гадали, не принесли ли гости чего-нибудь вкусненького. Тимаш, спрячь рогатку, пожалуйста». Я со вздохом перехватила кисть мальчишки. «Да я пошутил, пошутил». Он сунул оружие за пазуху. «Чего сразу ругаться-то?» Даррен лишь посмеивался, наблюдая за нашей семейкой. Сильные руки с легкостью обращались с веслами, словно те были тонкими прутиками. Кроме нас по озеру катались и другие гости парка, в основном молодые парочки. Осмелевшие пернатые, грациозно вытягивая шею, устремились в нашу сторону. Дети, смеясь, крошили на воду булки. Тима Варда выглядели вполне довольными, если их и мучили грустные воспоминания, то теперь от них не осталось и следа. Я ощутила, как кожа лица и шеи горит под пристальным взором. Повернула голову, чтобы увидеть, как Даррен гипнотизирует меня драконьим взглядом. Он сложил рукоятки и весел крест-накрест, и теперь нашу лодчонку подгонял только ветер. Ой, кто там? Внезапно в глаза бросилась парочка плавающая не вдалеке. Это что, леорг? Я даже сощурилась, чтобы убедиться. Даран обернулся. Точно он. Да не один. «Хм, как интересно. Может, позвать его?» «Ты что, не вздумай, зачем мешать?» Ювелир сбежал из-под надзора строгого отца и коротал вечер в компании любимой девушки. Издалека я не могла ее разглядеть, но видела тонкий силуэт в светлом платьице с белым зонтиком в руках. Интересно ли Орк принял всерьёз мое предложение сделать кольца? Вот удивлюсь, если он заявится ко мне в лавку. Мы так отвлеклись, что не заметили, как Тимаша атаковали жадные лебеди. Мальчик не удержал равновесия и с громким воплем полетел в воду. Дарна отреагировал мгновенно. Подхватил его за шкирку, как котенка и затянул обратно. Они отомстили за то, что ты хотел их из рогатки пострелять. Не смогла промолчать Варда. Пришлось завернуть пострадавшего в махровый плед и поворачивать обратно. Не хватало еще, чтобы ребенок разболелся. Как раз солнце скрылось за лесом, налетела почти осенняя прохлада. На озере я чувствовала себя так спокойно и расслабленно, что возвращаться не хотелось. «Дядя Дарана, давайте еще куда-нибудь сходим погулять? Или вы пригласите только тетушку? предложила Варда, когда мы заходили во двор. «Непременно приглашу. А теперь сорванцы марж в дом». Дети, понимающие, закивали и ретировались, прихватив с собой виляющего задом пушка. О клавице ничего неизвестно. — спросила я Даррена, когда мы остались одни. Дракон сразу помрачнел. Мне самой было неприятно думать об этом проходимце. Руки чесались выцарапать его наглые глаза. «Простые стражи порядка работают слишком медленно, но у меня есть знакомый маг Ищейка. Надеюсь, он справится быстрее, а деньги дополнительно простимулируют». Я вздохнула и поправила волосы. «Спасибо тебе за вечер». Хоть он и быстро закончился, но мне и детям все понравилось. А главное, лебеди голодными не остались. Может, продолжим этот прекрасный вечер? Твои сорванцы скоро спать улягутся, — произнёс дракон многозначительно. И не стыдно тебе делать такие намёки приличной женщине? Ну Дара, ну в самом-то деле. Я говорила, а в глубине души чувствовала, что не такая уж я и приличная. В душе гулял сквозняк. Он рвал двери и шатал ржавые замки, на которые я заперла свои моральные принципы и страхи. На самом-то деле нравится вызывать желание обладать, защищать. Это очень хорошо и приятно. Тут еще драконище глядел так, будто все всё про меня знал. Да что там? Мысли отпечатались у меня посреди лба бегущей строкой. И он ласково ткнул мне в лоб указательным пальцем. На его запястье снова виднелся браслет. Он сидел как влитой. Ладно, ладно, я не настаиваю. Уж не знаю, с какой стороны к тебе подступиться. Самая приличная женщина на свете. Но я не чистокровный дракон, чтобы ждать красавицу сто лет. Схвачу и утащу в свое логово. Бросил на прощание и повернулся спиной. И папаша меня скоро живьем сожрет. У него характер ого-го, еще хуже, чем у меня. Пишет, чего это ты девять драконий дар преподнес, а с родителями не знакомишь. Не по-людски это, и не по-драконье. Женить тебе надо было на гномке, — говорит. Ах, вот в чем дело. Признаться, так я и думала. Подарочек-то был непростой, а со значением. Но знакомиться с родителями так далеко я не забегала даже в мыслях. «Передай, пожалуйста, своему папе». Я положила ладонь дарыну между лопаток что мы обязательно познакомимся. Возможно, когда-нибудь я соберусь в горы, погляжу на то, как в шахтах добывают самоцветы». Намек понял. Он мгновенно повернулся, перехватил мою руку и прижал к губам. «Покажу тебе самую глубокую шахту, самую золотоносную жилу, самую». А потом меня стиснули так, что аж кости захрустели. «Ну все, призвала на свою голову дракона. Теперь не отвертеться.